Просто залы, где те же лысоватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на сандеровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах. И ковер в самом главном салоне весом в тридцать пудов. Даже трубы Нормандии, которые, казалось бы, должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них находится комната для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скучают. Обычно их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, соскливо глядя на бурля океан. Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у 17-метровой электрической плиты. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготовлялась кошерная пища. Иногда сюда заходил пароходный раввин, чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара –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 его радиостанций. Но в области искусства французы знали лучшие времена. Безупречное выполнение живописности в стеклянных стенах, но сама живопись ничем особенным не блещет. И это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре и к мебели. Очень много золота.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 в будоварно-постельном роде. Жалко. Хотелось бы, чтобы в создании Нормандии партнёрами замечательные французских инженеров были замечательные французские художники-архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть. И некоторые недочёты в технике. Например, вибрацию на корме и испортившийся на полчаса лифт.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 А раздача подарков производится для того, чтобы уберечь проходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что у большинства путешественников подержимо психозом собирание сувениров. В первый рейс в Нормандию пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. Уносили даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех 5 дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом надела на голову пиратскую шляпу, разрядила хлопушку и приколола к груди значок Как видно, она считала своим долгом добросовестно пользоваться благами, полагавшимися ей по билету. Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне, потушили свет и направили прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла измождённая девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на неё с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла.